Движение. Большой остроконичный треугольник, разделенный на неравные части, самый острый и самой меньшей своей частью, направленный вверх, это схематически верное изображение духовной жизни. Чем больше книзу, тем больше, шире, объемистее и выше становится секции треугольника. Весь треугольник медленно, едва заметно, движется вперед и вверх, и там, где сегодня находился наивысший угол, завтра будет следующая часть, то есть то, что сегодня понятно одной лишь вершине, что для всего остального треугольника является непонятным вздором, завтра станет для второй секции полным смысла и чувства содержанием жизни. На самой вершине верхней секции иногда находится только один человек. Его радостное видение равнозначущее неизмеримой внутренней печали. И те, кто к нему ближе всего, его не понимают. Они возмущенно называют его мошенником или кандидатом в сумасшедший дом. Так, поруганный современниками, одиноко стоял на вершине Бетховен. Сколько понадобилось лет, прежде чем большая секция треугольника достигла вершины, где Бетховен когда-то стоял в одиночестве? И, несмотря на все памятники, так ли уж много людей действительно поднялось на эту вершину? Во всех частях треугольника можно найти представителей искусства. Каждый из них, кто может поднять взор за пределы своей секции, для своего окружения является пророком, и помогает движению упрямой повозки. Но если он не обладает этим зорким глазом, или пользуется им для низменных целей и поводов, или закрывает глаза, то он полностью понятен всем товарищам своей секции, и они чествуют его. Чем больше эта секция, то есть чем ниже она одновременно находится, тем больше количество людей, которым понятна речь художник. Ясно, что каждая такая секция, сознательно или чаще несознательно, хочет соответствующего ей духовного хлеба. Этот хлеб ей дают художники, а завтра этого хлеба будет добиваться уже следующая секция. Разумеется, что схематическое изображение не исчерпывает всей картины духовной жизни. Оно, между прочим, не показывает теневой стороны не показывает большого мертвого черного пятна. Слишком часто бывает, что указанный духовный хлеб становится пищей некоторых, пребывающих уже в более высокой секции. Для такого едока этот хлеб становится ядом. В малой дозе он действует так, что душа из более высокой секции постепенно спускается в следующую низшую. Употребляемый в большей дозе этот яд приводит к падению, сбрасывающему душу во все более и более низкие секции. Сенкевич в одном из своих романов сравнивает духовную жизнь с плаванием. Кто не работает неустанно и не борется все время с погружением, тот неизбежно погибает. Тут дарование человека, его талант в евангельском значении слова может стать проклятием не только для художника, носителя этого таланта, но и для всех, кто вкушает этот ядовитый хлеб. Художник пользуется своей силой для потворства низменным потребностям. В якобы художественной форме он изображает нечистое содержание, он привлекает к себе слабые элементы, постоянно смешивает их с дурными, обманывает людей и помогает им обманывать себя, убеждая себя и других, что они жаждут духовно и удовлетворяют эту жажду из чистого источника. Такого рода произведения не помогают движению ввысь, они тормозят, оттесняют назад стремящихся вперед и распространяют вокруг себя заразу. Периоды, когда искусство не имеет ни одного крупного представителя, когда отсутствует преображенный хлеб, являются периодами упадка в духовном мире. Души непрерывно падают из высших секций в низшие, и весь треугольник кажется стоящим неподвижным. Кажется, что он движется вниз и назад. Во время этих периодов немоты и слепоты люди придают особенное и исключительное значение внешним успехам. Они заботятся лишь о материальных благах и как великое достижение приветствует технический прогресс, который служит и может служить только телу. Чисто духовные силы в лучшем случае недооцениваются, а то и вообще остаются незамеченными. Одиноких алчущих и имеющих способность видеть высмеивают или считают психически ненормальными. А голоса редких душ, которых невозможно удержать под покровом сна, которые испытывают смутную потребность духовной жизни, знания и прогресса, звучат жалобно и безнадежно в грубом материальном хоре. Постепенно духовная ночь спускается все глубже и глубже. Все серее и серее становится вокруг таких испуганных душ, и носители их, измученные и обессиленные сомнениями и страхом, Часто предпочитают этому постепенному закату внезапное насильственное падение к черному. В такие времена искусство ведет унизительное существование. Оно используется исключительно для материальных целей. Оно ищет материал для своего содержания в грубоматериальном, так как более возвышенное ему неизвестно. Оно считает своей единственной целью зеркально отражать предметы, и эти предметы остаются неизменно теми же самыми. Что в искусстве отпадает само собою? Остается только вопрос, как этот предмет передается художникам. Этот вопрос становится кредо, символом веры. Искусство обездушенно. Искусство продолжает идти по пути этого как? Оно специализируется, становится понятным только самим художникам, которые начинают жаловаться на равнодушие зрителя к их произведениям. Обычно художнику в такие времена незачем много говорить, и его замечают уже при наличии незначительного иначе. За это иначе известная кучка меценатов и знатоков искусства выделяют его, что затем при случае приносит большие материальные блага. Поэтому большая масса внешне одаренных, ловких людей набрасывается на искусство, которым невидимому так просто овладеть. В каждом художественном центре живут тысячи и тысячи таких художников, большинство которых ищут только новые манеры. Они без воодушевления, с холодным сердцем, Спящей душой создают миллионы произведений искусства. Конкуренция растет. Дикая погоня за успехом делает искания все более внешними. Маленькие группы, которые случайно пробились из этого хаоса художников и картин, окапываются на завоеванных местах. Оставшаяся публика смотрит, не понимая, теряет интерес к такому искусству и спокойно поворачивается к нему спиной. Но, несмотря на все ослепление, несмотря на этот хаос и дикую погоню, духовный треугольник в действительности медленно, но верно, с непреодолимой силой движется вперед и ввысь. Незримый Моисей не сходит с горы, видит пляску вокруг золотого тельца, но с собой он все же несет людям новую мудрость. Его неслышную для масс речь все-таки прежде всех других слышат художник, он сначала бессознательно и незаметно для самого себя следует зову. Уже в самом вопросе «как» скрыто зерно исцеления. Если это «как» в общем и целом и остается бесплодным, то в самом иначе, которое мы и сегодня еще называем индивидуальностью, все же имеется возможность видеть в предмете не одно только исключительно материальное, но также и нечто менее телесное, чем предмет реалистического периода, который пытались воспроизводить как таковой и, таким, как он есть, без фантазирования. Если это «как» включает и душевные эмоции художника, и если оно способно выявлять его более тонкое переживание, то искусство уже на пороге того пути, где безошибочно сможет найти утраченное «что», которое будет духовным хлебом наступающего теперь духовного пробуждения. Это «что» уже больше не будет материальным, предметным «что» миновавшего периода. Оно будет художественным содержанием, душой искусства, без которой ее тело, как? Никогда не будет жить полной здоровой жизнью. Так же, как не может жить отдельный человек или народ. Это что? Является содержанием, которое может вместить в себя только искусство, и только искусство способно ясно выразить это содержание средствами, которые только ему, искусству, присущи.